анастасия сена госпожа фортуна книга 1 Некромант и госпожа фортуна пролог ещё чуть-чуть земля с глухим звуком соскользнула с лопаты и пополнила приличную насыпь что высилась рядом со мной ты чокнутая шипел мужчина пытаясь разорвать цепь которой я умудрилась его связать это не доказано выдохнула я стирая под со лба что-то совсем хилое стало Раньше могла выкопать могилку за полчаса, а тут уже полночи возилась. «Немедленно развяжи меня, скалопендра зелёная!» ерился мой пленник, угрожающий клацая клыками, но безрезультатно. Я давно его не боялась. «Чтобы ты тут же побежал к тёмному лорду и сдал меня?» Я напряглась, вытаскивая очередную порцию чернозёма, но не рассчитала силы и водрузила свою ношу прямо на голову пленнику, приговаривая. «Ищи дуру!» Помнится, тфу, сперва нужно поместить тело в яму и только потом закапывать. Тфу. Как ты вообще сумела возродиться? А не померла вторично? Отплёвывался от песка мужчина. Сейчас исправим. С этими словами я вылезла из ямы, воткнула лопату в землю и резко спихнула свою жертву ногой в свежую могилу. Тело упало с глухим ударом и шипящими ругательствами. Всё больше мужчина клял свою работу и тот день, когда взял меня в ученики. «Туна!» Самозабвенные проклятия прекратились, как только жертва осознала, что уже закопана по пояс. «Что? Видишь, не забыла твои уроки. Навык оперативно закапывать подопытный материал не растеряла». Весело заметила я и продолжила работать лопатой. Даже второе дыхание открылось. «Девчуля, мы можем договориться!» Попытался заискивать мужчина, но я слишком хорошо его знала. — Нет, Фил, договориться мы могли пять часов назад, когда ты решил отдать меня на растерзание темному лорду и даже слушать не захотел мои объяснения. А теперь тебе одна дорога — на дно могилы. — Да на какое растерзание! Твой темный лорд по маковку в тебя влюблен, причем уже давно. Брось мелко, давай ты меня развяжешь, и мы вместе пойдем к главе академии, — начал заискивать мой нерадивый учитель. Я на миг замерла. В моей голове промелькнули картинки влюблённого Дездариана, и эти образы были столь неправдоподобными, что я фыркнула. «Как же тёмный лорд меня не убьёт? Я прямая конкурентка и угроза. Развеет по ветру, как только расслышит моё имя. Влюблён, разве что в себя и свою власть. Мог бы придумать более правдоподобную ложь». Заметила я и продолжила закапывать предателя. Он выбрал сторону моего врага. «Ты не можешь так поступить, принцессочка!» «Закопаешь учителя — девственницей помрёшь!» — неистово кричал закапываемый, но уже едва мог шевелить подбородком. «Моё отсутствие заметят, девчуля! тву «Сомневаюсь!» — ответила я и уверенно засыпала могилу до самого конца. «Вряд ли Дездариан скоро хватит со своего помощника. Вокруг лес, глушь и нежить всякая ходит. Сюда в здравом уме даже некроманты редко хаживают, не то что случайные зеваки». Можно было не переживать, что мой схрон кто-нибудь обнаружит. Шанс один на миллиард. «Через недельку вернусь», — пропела я, притоптала чернозём на свежей могилке, закинула лопату на плечо и направилась обратно в общежитие. Нельзя было опоздать на завтрак и утренние занятия. Особенно на завтрак.